Глава 12. Утро субботы выдалось облачным. При некотором размышлении я подумала, что это неплохо. Люди на видео не будут щуриться от яркого света, и на их лицах не будет глубоких морщин и теней от полуденного солнца. Решила прийти в парк пораньше, и самое удобное место для съемки найду, и прибытие официальных лиц не пропущу. А пока надо воспользоваться моментом и рассмотреть всю площадку. За несколько дней рабочие от администрации успели застелить площадь, свободную от покрытия, рулонным газоном и посадить саженцы деревьев. Появились скамейки и фонари в виде гигантских одуванчиков. Рыба приобрела законченный образ. Я записала несколько фрагментов с этими новинками архитектуры, ведь при наплыве народа они станут недоступны. Послышался звук шин по гравию. Я обернулась и увидела приближающуюся черную пантеру. Приехал Ярослав. Я ахнула. Взамен привычного спортивного вида директор выглядел небрежно классически в белой футболке с логотипом у известной металлической группы, черном стильном пиджаке, кожаных брюках и белых кроссовках. Заметив оторопевшую меня, ошеломительный Ярик подмигнул и показал знак козы, который можно увидеть на рок-концертах. «Лен, как настроение? Боевое?» «Так точно, — Ярослав Андреевич, — запинаясь, — ответила я и уже придя в себя добавила. Я тут поснимала местные красоты, пригодятся для ролика». «Умничка! Дадим им всем!» — послышался шум приближающейся машины, и мне не удалось узнать, что именно и кому мы дадим, но мозг услужливо предложил несколько не очень приличных вариантов. Ярослав преобразился. От своего парня, каким он был секунду назад, не осталось и следа. «Официальный холодный директор», уже пожимал руку депутату областной думы. Что ж, мухи отдельно, котлеты отдельно. В следующие полчаса я снимала Ярослава в окружении все новых и новых официальных лиц. Для представительского ролика фирмы то, что надо. Наконец началась торжественная часть. Несколько слов сказал губернатор, после чего отбыл по делам. После него с речью к народу обратился мэр, и вот он-то и поблагодарил за отличную работу нашу фирму, назвал Ярослава по имени-отчеству и пожал ему руку. «Есть! Снято!» Пользуясь отличным зумом камеры, я приблизила всех сослуживцев и запечатлела выражения их лиц, радостные и волнующиеся. Радости не было только на лице Лилии. Ярослав вернулся к сотрудникам и приобнял за плечи Наталью Николаевну и Олю, которые стояли по бокам от директора. Оля повернулась к нему и что-то сказала с очень веселым видом. На миг я залюбовалась ими обоими, настолько гармонично они смотрелись рядом. «Какая красивая пара!» — мелькнула в голове. Я отогнала и эту мысль, и остальные, не относящиеся к работе, и перешла на другую позицию. Судя по всему, сейчас начнут выступать творческие коллективы. Дальше процесс съемки шел по накатанной. Я поснимала марш юных барабанщиц, национальный танец, мальчика со скрипкой и внимательных зрителей, пока они еще не начали зевать и смотреть в телефоны. Осталось снять запуск фонтана и поставить этим точку. Я терпеливо переждала стихи местной поэтессы, речь депутата-общественника и танец лунтика. Вот он, заветный миг. Вопреки ожиданиям, низенький фонтан не изверг из себя красивой высокой струи. Маленькие водяные столбики пузырились возле белого куба, пропадая в декоративной мраморной крошке. Я брякнулась на землю, села по-турецки, рюкзак сполз с плеча и попал под редкие брызги воды. Тут вдруг почувствовала, как кто-то тронул меня за спину и аккуратно снял рюкзак с руки. Подняв глаза, я увидела Костика и благодарно улыбнулась ему. И вот ура! Фонтан отснят, съемка на сегодня завершена. Я поднялась, отряхивая ноги, и забрала рюкзак из костяных рук. Он поинтересовался. И часто ты так бухаешься на землю? Часто. Всякий раз, когда надо снять нижний ракурс. Ты просто падшая женщина. Несомненно, так оно и есть. Мы замолчали. Я смотрела в насмешливые, добрые Костины глаза и не могла отвести взгляд. — Наверное, надо пригласить его домой, под предлогом показать котенка. — Кость тебя подбросить. Ярослав хлопнул моего визави по плечу. — Да, Яр, было бы отлично. У меня тут идейки появились. Очнулся Костя и дружески подмигнул мне. — До встречи. — До встречи, — поспешно ответила я, пытаясь скрыть разочарование и ругая себя мысленно последними словами за нерешительность и промедление. Неожиданно я совершенно ясно поняла, что главным человеком на этом торжестве для меня был вовсе не великолепный и безупречный директор, а вот этот смешной парень в кедах, джинсовой куртке и непослушным вихром волос над оттопыренным ухом.